Глава 181. Энциклопедия. Оружие. Любовь наш меч, юмор наш щит. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 4. Экзотическое добавление Мишеля Пенсона.